Лекция двадцать пятая. Небольшой шум. Сет появился после того, как мы пришли в себя, словно почувствовав подходящий момент. «Ну что?» — спросила я, глядя на круглую тень. Сфера за зажжено не было, но магическое зрение позволяло видеть без проблем и в темноте. Кейн приблизился и коснулся моих стоп. Макс все еще без сознания, но он точно на территории Академии. Это были не четкие мысли и не картинки, а ощущения, исходящие от магического коня. Однако я была абсолютно уверена в их интерпретации. «И правда Коала», — посмотрела на Хана. «Но как мог Дарген не заметить? Они что, заодно?» «Нет, только не Дарген», — отрицательно мотнул головой мужчина. Но раз он не замечает, то это кто-то приближенный. Что будем делать? Нахмурилась я. Не можем же мы сунуться прямо в Куалу. Допустим, мы сможем облазать там все незамеченными, но забрать Макса тихо точно не выйдет. Кхейн приведет, указал на тень Мак. Ну ок, кивнула. Мы что спокойно войдем, заберем и уйдем? Нет. Подтвердил правильность моих мыслей Кханри. поэтому нам придется устроить там крупные проблемы. — Чем тебе академия помешала? — удивилась. — Почему помешала? — не понял моей логики Брюнет. — Ну, раз ты решил там что-то устроить, — пояснила. — Льера. — назвал он мое имя строго. — Коала не школа и не академия для начинающих. «Это заведение для обучения профессиональных магов. Пусть некоторые, например, твои одногруппники, могут вести себя как дети». «Нормально мы себя вели», — возмутилась. «Ну, конечно», — хмыкнул бывший адепт-куратор. «Так что ты хочешь сделать?» — нахмурилась. Улыбка, хитрая, самодовольная, которая медленно растянула губы собеседника. «Она мне совсем не понравилась». «Устроить небольшой шум!» — ответил Хан. «Не хочу, чтобы ты его испортила, поэтому сразу все не скажу». «Шум!» — поднялась с места и напряженно посмотрела на союзника. «Хан, мы же скрываемся, забыл? А если Эйтхар или последователи Ирис, да тот же Тхайраен? Они могут помешать нам спасти Макса!» «Я все продумал, не беспокойся!» — произнес Тень. «Очень успокаивает!» фыркнула. «Ты ведь даже не в полной силе!» «Тянуть дальше нельзя», — сказал мужчина. Эйдхар на грани. Лис дал ему мало времени. Тхайраэн ведет себя слишком тихо. И не забывай, что срок, за который вы с големом должны были разобраться с клинком и явиться к Демиургу, подходит к концу. «Хан, я и не собираюсь тянуть. Макс в ловушке, и мы должны вытащить его как можно скорее!» — воскликнула. «Но мы должны вытащить!» а не погубить всю затею поспешностью. Я уже так поспешила однажды, и если бы не Эйдхар вспомнила ритуал голема в клетке и всепоглощающую боль от огня, встряхнулась, отгоняя яркие картинки прошлого. Что если мы сделаем только хуже? Может, вытащить по-тихому? Нет, Лера, я уверен, твердо произнес княжич. Нужно действовать сегодня. Но твоя сила! Я почти восстановился!» — отмахнулся Брюнет. — И я в себе уверен. — Черт, Так, ладно, спокойно, Льера. В этот раз ты не одна. Не будет никаких подвешенных на стене пленников и безвыходных ситуаций. Все получится. Нам нужно лишь устроить переполох. — А если я в себе не уверена? — тихо спросила. Ханри поднялся, подошел ко мне ближе и цепко взял за подбородок, заставляя посмотреть в светло-серые глаза. Послушай меня, Льера, начал он сильным голосом. Ты человек, который принял и сделал своей силу Демиурга. Ты способна одним своим желанием разорвать Хайраена, обезвредить Айтхара, призвать толпы нежити, и никто из врагов не сможет причинить тебе серьезного вреда. Ты это понимаешь? Угу. Протянула, хотя внутренней уверенности не было. Ты больше не та девчонка, попавшая по глупости на проклятые земли в замок Ленгро, — продолжил мужчина. Они могут пытаться тебя запугать, манипулировать или ставить ловушки, но ничто из этого действительно не может тебя удержать. И я, сам княжеч теней, иду вместе с тобой. Этого мало? — Нет, — ответила тихо. — Мы всего лишь немного пошумим в академии, а не будем призывать проклятых, — добавил он. — Угу. «Значит, идем?» – задал вопрос воинственно. «Идем», – согласилась. Хан несколько секунд смотрел в мои глаза, потом пробежался взглядом по лицу до губ, отпустил как-то резко и отошел на шаг в сторону. «Конкретного плана не будет», – сказал Макс. «Действуй интуитивно, постарайся не задеть своих. У тебя одна задача – найти и вытащить голема. А я позабочусь о себе сам». «Хорошо», — кивнула. А, «А может, с Даргеном обсудить?» — предложила. «А ты знаешь, кто предатель? Чтобы это не дошло до его ушей?» Вопросом на вопрос ответил выпускник Коалы. «Нет, но мало ли, можно как-то без приближенных...» Вздохнула. «На территории Академии без приближенных и незаметно уже не получится», проговорил бывший адепт-куратор. «Знаешь... Протянула, глядя на союзника. «Никогда бы не подумала, что ты можешь действовать так грубо и необдуманно». «Я действую обдуманно, Льера», — возразил он. «Пусть многое мы не можем предугадать. Я выбрал начать сегодня не просто так. Нам нужен эффект неожиданности». «А с чего они будут так уверены, что прям сразу мы действовать не начнем?» — хмыкнула. «Потому что по их планам я ослаблен еще на некоторое время, а ты не в курсе, как отыскать голема». — сказал мужчина. — Кейн ответил только потому, что ты его приняла. — Вот почему Эйдхар был недоволен как-то раз во сне. Это очередная связь с Максом, которая совсем красноволосого не устраивала. Надеюсь, тот, кто схватил моего любимого в этот раз, не в курсе связи с Сетом. — Тебе это удовольствие доставляет, — подметила. — В некотором роде. — В некотором роде, да. не стал отпираться к Ханри. Идем, тебе еще нежить призывать. Не так я себе представляла спасение Макса. Думала, Хан договориться с Тхайраэном. Они помогут мне освободить голема из плена Эйтхара. Все будет четко и по плану. Но все с самого начала пошло не по задуманному пути. Как бы я ни старалась, готовой быть не смогу. Значит, придется исходить из того, что есть и... «Действовать?» Возле академии я старалась спрятать дрожь пальцев в карманах пальто. Казалось, будто все это сон, и если активировать артефакт телепортации, он выведет меня из кошмара. Я открою глаза и увижу рядом спящего Макса, чье расслабленное лицо и чуть приподнятые уголки губ покажутся мне самой прекрасной картиной во всех мирах. «Когда попадем на территорию, не удивляйся моим действиям!» — велел хан, разрушая своим голосом надежду на то, что все это сновидение. — Не трать на это время. — Мне все равно не нравится эта идея, — проговорила тихо. — Вдруг они переместят Макса, и тогда мы его не найдем. Давай сначала найдем его, а потом устроим шум. — Раньше я бы так и сделал, — сказал княжич. Но после того места я видел там многое и забрал часть чужих способностей. — Что ты... Начала, удивленно на него посмотрев. Из кожи мужчины выступила черная дымка. О, нет, надеюсь, он не собирается оборачиваться. Мне сейчас не до его второй ипостаси. Я коснулась его руки, решив сначала попробовать так, а если не получится, тогда уже использовать нити демиурга. Стоило подушечкам пальцев соприкоснуться с тьмой, как меня резко выкинуло из реальности. Ах! Не сдержала испуганного возгласа. Я выставила в сторону руки, чтобы удержать равновесие. Под ногами ровный серый камень, но голова кружилась, и он то приближался, то отдалялся. Было шумно. Ветер, льющаяся вода, какой-то неприятный скрежет. Все это давило на уши. Хотелось закрыть их, чтобы больше не слышать. Только я еще не могла убрать руки, благодаря которым ловила баланс. Около минуты или двух мне потребовалось на то, чтобы прийти в себя». Оглядевшись, ошарашенно приоткрыла рот. Вокруг одни звезды. Свет излучал желто-зеленое пламя по бокам от дороги, состоящей из огромных камней. Иногда между нами наблюдалось расстояние, и получалось увидеть то, что скрыто внизу. Те же звезды. Где-то подобная дорога намного ниже с тем же огнем. «Что это за место?» — тихо спросила. Мой голос прозвучал очень громко. Ответом стал усилившийся шум. Я зажмурилась и заткнула уши руками, морщась от боли. Мир дрогнул. Камень под ногами раскололся. Перепрыгнув на большую часть, пригнулась и вцепилась в холодный твердый материал. Дорога расформировалась, расплывалась кусками в разные стороны. Газ — огонь! И я посмотрела вниз. Огромное существо, состоящее из энергии, легко сжимало в мощном кулаке... «Хан!» — закричала в ужасе, глядя на искаженное болью лицо. Казалось, ни княжечный его противник меня не слышали. Они были поглощены друг другом. Темная энергия тени медленно перетекала и становилась частью тела невиданного создания. Но вдруг эта тьма начала уплотняться и жалить врага. Он закричал громко. Я сдавила голову, пытаясь уйти от этого звука, который, казалось, вот-вот разорвет барабанные перепонки. Громадная рука отшвырнула к Ханри, и выпускник коалы с силой ударился о камни. Следом в мужчину вернулась магия, обросшая частью чужой. "Кто ты?" раздался вопрос, казалось, со всех сторон сразу. Я повернулась, чтобы увидеть в стороне крупную желто-зеленую сферу, зависшую в нескольких метрах от меня. Снова взглянула вниз, но хана уже не было на камнях. «Что ты здесь делаешь?» — спросила а, сфера. «Память читаю», — ответила, продолжая с силой цепляться за летящий камень. «Память об этом месте невозможно прочитать». — возразил голос, чью половую принадлежность определить было трудно. — Сюда можно только попасть, но ты не здесь. — Что это за место? — задала вопрос, чувствуя, как болит от перенапряжения тело. — Хоть бы не упасть. — Убежище, — сказала сфера, — но не для всех. Я не помню тебя, но ключ у тебя есть. Захочешь прийти — приходи. Но правила равны для всех». Не только духом, но и телом. Извините, я не знала. Решила на всякий случай наладить отношения. А теперь уходи. Строго велела нечто. В меня понесся желто-зеленый огонь. Я зажмурилась и закрыла лицо рукой. Болезненный удар вернул меня в реальность. Прижав руку к горящим щекам, по которым меня явно успели не один раз похлопать, посмотрела на Хана. — Нечего подглядывать, — раздраженно произнес мужчина. — Это... он... сама не понимала, что хочу спросить. — Это не единственное существо, которое там было, — сказал Брюнет, — и не самое опасное. — Он... как он там вообще смог выжить? — А теперь займись нежитью Льера, — строго посмотрел на меня тень. — Или он уже кто-то больше, чем просто тень? Призови только тех, кого взяла с собой из кармана. Лишь над ними не могут иметь полноценной власти другие некроманты. Я послушно закрыла глаза. Авторитет хана в моих глазах после увиденного резко вырос. Пожалуй, он и правда знает, что делает. Потянувшись к мертвецам, старалась отправить зов именно Ценишу. Получилось довольно быстро и легко. Но ну, все-таки опыт призыва мертвых у меня имеется». Перед нами была каменная стена, внутри которой нити защиты. Они устремлялись вверх, затем куполом закрывались над академией. Раньше я могла чуть раздвинуть плетение и прошмыгнуть. Сейчас Дарген учел ошибки. Получится, конечно, но не без оповещения дорогого ректора. Цениш появился быстро. Я не видела его, но чувствовала. Думаешь, это хорошая идея. Сколько сейчас... — наколдовала временные нити. — Адептом вставать через пару часов. — Ночь самое то, — сказал Ханри. Кхаанри. — ценешу отвлечь превратника. Будем взламывать вход? — удивилась. — А, пролезем, — ответил Хан. — Следов не оставим. Я все еще выпускник, а ты все еще адептка. Мы вплетены в защиту. Я передала приказ главе нежити кармана, получила положительный отклик и кивнула брюнету. — И сколько раз ты так делал? — полюбопытствовала. Часто. Не стал отпираться мужчина. Идем. Честно говоря, не думала, что у Цениша получится отвлечь превратника, По крайней мере, быстро. Но нежить удивил. Ждать почти не пришлось. Дальше к Ханре что-то уверенно наколдовал, и мы проникли на территорию Альма-Матер. Стоило ступить на землю, где купол сохранял тепло осени, в груди защемило. Все же за проведенное здесь время я успела привязаться к Академии, к ее ритму жизни – к адептам и преподавателям, к урокам теоретическим и практическим, к пугающим экзаменам, к ощущению, что всегда можно ошибиться и получить за это максимум плохой бал. И хотя прошло много времени с тех пор, как я была здесь последний раз, воспоминания нахлынули, словно только вчера мы с Каем обсуждали, как помирить наших клыкастых братьев-близнецов. «Лиера я — вернул меня в реальность Хан. Он приобнял меня за плечи, мягко уводя от столкновения с деревом. «Ой, прости!» Посмотрела в светло-серые глаза. «Я сейчас соберусь!» Мужчина несколько долгих секунд продолжал так стоять, затем разжал пальцы. Отступив на комфортное расстояние, всмотрелась в просветы между деревьями. Академный лес полон сюрпризов. Но я искала не их, а ждала своих друзей. Первым показался волкодлак. Расставив руки, грустно улыбалась, глядя, как огромный черный волк несется навстречу. Тень сшиб меня с собой, в этот раз не собираясь сдерживаться. Хан метнулся назад, и вместо падения я прижалась спиной к спине княжича. — Как я рада тебя видеть, мой хороший! — воскликнула. — А тебе хорошо заботятся. Задняя часть тела ходила ходуном вместе с мощно размахивающим хвостом. Я была рада видеть питомца, но мне хотелось скорее спасти Макса и потом уже миловаться с прирученными созданиями. Радость, боль и страх одновременно. Такой себе коктейль. — И все же это собака, — сказал Ханри и вернулся в исходное положение, убедившись в моей устойчивости. — Да ну тебя! Не было у меня желания ругаться. Первый прибежал, да? Спустя минут десять собралась вся нежить кармана. Так как она изначально бродила в этом лесу и часто толпой, внимание это не привлекло. «Я нашла вам дом!» Оглядела народ и остановилась на Ценише. Послышались воодушевленные голоса. Надежда ощущалась почти физически. Оранжевые сферы глаз местного голоса дрогнули. Рядом Ханри присел перед волкодлаком и коснулся его головы. Пушистый послушно замер. «Дом?» Тихо спросил он. Пока Сет не вернулся, у нас было время обсудить несколько тем. Вдобавок это отвлекало меня от мыслей. Внутри фоном продолжал бушевать конфликт. Одна сторона рвалась действовать, а вторая боялась все испортить без плана. Они мешали мне концентрироваться, и отвлечься на другое было хорошей идеей. «Да, и в мертвом лесу», — кивнула. «Там есть свободные дома. Я договорилась с управляющим личем». «Дом!» — раздавались нескладные голоса. «Наш дом! Дом!» Хан убрал руку от волкодлака и поднялся. Его лицо было напряженным. Пока я разговаривала с народом, вопрос, в чем дело, решила отложить. «Если со мной что-то случится, в городе есть артефактор Шендак», — посмотрела на Цениша. «Он поможет вам переселиться». «Из ума выжила?» — зло спросил меня к Ханри. Я даже вздрогнула от неожиданности. С какой силой были сказаны эти слова? Даже мысли такое не смей допускать! «Хан!» — твердо посмотрела на него. «Я не хочу этого. Но если вдруг...» Моей нежити помогут. «Если вдруг...» Он выплюнул эти слова, раздраженно скривился и отошел на несколько шагов дальше от меня. «И чего так злиться? Подумаешь, на всякий случай предусмотрела». «Создаст Шендак артефакт для Таарна или нет, он все равно обещал взять моих мертвецов!» Произнесла, глядя на спину в черном плаще. «Ты помирать собралась?» Резко развернулся и зло посмотрел на меня тень. «Что? Нет, конечно! Меня аж передернуло! Ты что?» «И правильно!» – процедил мужчина. «Иначе я тебя с той стороны достану!» «Да что с тобой?» – нахмурилась. «Тем более меня так просто не убить! Ничего!» резкий ответ. «Ты за дело будешь приниматься?» «Да буду, буду!» Тоже почувствовала прилив раздражения. «У тебя ПМС, что ли? Не понимаю!» Мои слова Брюнет оставил без комментариев. Я начала инструктировать нежить в общих чертах, так как сама толком не понимала, что задумал Канри. Велела мертвецам защищать своих, адептов и преподавателей, не передавать информацию о нас никому, даже другой нежити». «Есть что-то, что мне следует знать?» спросила у неживых. «Может, что в академии произошло за время моего отсутствия?» «Все тихо, хозяйка», сказал Цениш, «слишком тихо. Но мы мало с кем общались и старались не выходить из леса». «Может, и правильно», проговорила. «Ладно, тогда ждем Сета». Опустившись на пенек, облокотилась одной рукой на колено и подперла щеку ладонью. Ханри стоял ко мне спиной в стороне. Что-то происходило с ним, но я не могла понять. Может, если бы я сама была в гармонии, то заметила бы. Однако моя душа нервно дрожала. Не люблю ожидания. Хочется перемотать время и быстрее пройти самое трудное. Но как бы этого не хотелось, секунда текла за секундой. Сначала я считала про себя, затем наблюдала за дыханием. Потом даже размялась. Сет все еще не появлялся. Судя по временным нитям, прошел целый час. Скоро будет просыпаться Академия и начнет постепенно светлеть. «Хан!» — подошла к все это время неподвижному мужчине. «Ты стоя спишь?» «Нет», — ответил он. Хм, понятно». Протянула и встала рядом. «Нервничаешь?» — спросил Брюнет. «Больше не злиться? «Очень!» — вздохнула. «Хан, все в порядке?» Он повернулся и вдруг крепко прижал меня к себе. Я хотела было оттолкнуть. Все-таки объятие выходило слишком близким. Но слова мужчины, сказанные на ухо, шепотом заставили замереть. Твой волкодлак не из кармана. Он мог не специально передать информацию о том, что мы уже здесь. Следи за своим языком и не показывай виду. Твою ж налево! Он же сказал нежить только из кармана. Но ведь тень я передала ценишу. Где они, там и он. Да и сама совсем не подумала, откуда появился волкодлак. Я привыкла воспринимать его так же, как остальной народ. Я отстранюсь. Спроси, почему Сет так долго. Тихо, тихо, так что я еле различила слова, сказал мужчина. Дальше он произнес уже громче. «У нас все получится, Льера, не переживай!» Он медленно отодвинулся, оставляя руки на моих плечах. Я не испугалась его слов, лишь подметила свою ошибку, поэтому смогла сыграть дальше. «Не понимаю, почему Сет так долго? Может, призвать его?» «Давай», — согласился выпускник Коалы. «Если он все еще ищет, пусть продолжает. Если возникли проблемы, пусть даст знать, где он». Закрыла глаза и сосредоточилась. Вспомнила ощущение, которое испытывала, призывая первый раз. Сознание вновь коснулись. Я потянулась и почувствовала. А, блок? А. Я не понимаю, проговорила тихо. Вроде получилось, но в то же время нет. Отлично, сказал Ханри и направился в сторону дальних корпусов. Ты куда? задала вопрос, поспешив за ним. Следом двинулась нежить. «Я был и Ильера», — напомнил тень. «Нашел когда-то тебя, найду, и Икхеина, а ты мне поможешь». Решив больше вопросами не заваливать, постаралась не отставать. Выйдя на границу леса, Брюнет снова велел призвать Сета. Я не знаю, как он это делал, но стоило мне получить отклик, хан знал, куда идти. Меня прочитать не мог, но я тянулась за пределы своего тела. Наверное, будучи тенью и некогда ищейкой, Кханри знал, как это использовать. «Академия продолжала спать, а мы были вплетены в щит, поэтому никаких проблем при перемещении у нас не возникло». Наконец Княжич остановился. «Мы находились возле лабораторного корпуса, чью защиту взломать можно было только если всем составом преподавателей». «Ты сможешь. Ты ведь демиург?» — напомнил Хан. «Что?» — Нам надо внутрь! — посмотрела на тень. — Ты уверен? Там вроде весьма опасно. Имела в виду то, что о нашем приходе уже могли знать. Надеялась, что хан поймет, и защиту без всплеска не пробить. — А ее не надо пробивать, — сказал мужчина. — Вход разрешен. Запечатан муравейник. В него пробиться ты сможешь. Я выставила в сторону руку и проверила вызов сайтарингой Харры. Оружие привычной тяжестью легло в ладонь. Фух, а вообще-то лабораторный корпус отличное место кого-то спрятать. Здесь столько магии наплетено. Сами адепты не часто появляются, а за исследователями закреплены зоны. Находится здание в отдалении от учебной части, но в последней имеются двери с коридорами порталами, поэтому преподавателям сюда можно быстро попасть. Удобно для предателя. Идем. — велел к Хаанри. Он первый поднялся по лестнице, за ним поспешила я. Нежить осталась на улице. На первом этаже горели сферы освещения, но никого не было. Дверь, ведущая в муравейник, оказалась запечатана очень мощными нитями. Возле нее мы и остановились. «Льера, даже если они в курсе, — посмотрел на меня княжич, — не бойся. Они не знают, на что мы действительно способны». И у них было недостаточно времени, чтобы что-то серьезно переиграть. Поняла? Я кивнула. Его слова меня успокаивали. А еще оставалась надежда, что Тень все же не передал информацию. Это ведь мой любимый волкодлак, хоть и мертвый. Я просто не хотела верить в то, что мы сейчас сами идем в ловушку. А теперь слушай меня внимательно. Голос Хана стал жестким, твердым. Накопи как можно больше энергии. «Одним ударом разорви щит и снеси дверь. Дальше думай только о големе и его спасении. Можешь использовать любую силу, не боясь быть замеченной». «Что, прости?» Ошарашенно посмотрела на мужчину. «Доверие, которое я чувствовала к Ханре, вдруг задрожало. Его попыталось сместить ощущение, что княжич слетел с катушек и почувствовал себя и меня заодно, как минимум, всесильными». «Я, конечно, почти, но это не значит, что меня нельзя обыграть еще как можно. Я же без опыта и вовсе не всесильна. Ты хочешь вызвать сюда всех наших врагов?» Представила, как наследник Инферно и брат Лиса тянут меня с двух сторон в попытке разорвать хотя бы на сувениры. «Да стоит мне применить силу, Тхайраен и Эйдхар окажется тут как тут. А может и сама Ирис с последователями?» «А с ними отвлечение местных магов и клинок Хадан. Совершенно спокойно произнес тень. «Я разберусь!» «А ты отправишься вниз за големом!» «Клинок Хадан будет ждать его тут!» «Ты с ума зашел?» «Доверься мне, Льерра!» Сказал он, твердо взглянув в мои глаза. «Давай, уже пора!» Мужчина отправил силовую волну в нити на двери. Тут же зазвучала сигнализация. «Черт!» Воскликнула и, понимая, что времени нет, мощным потоком силы Демиурга снесла то, что ограничивало вход в муравейник. Проход открыт. Прежде чем скрыться на лестнице, успела почувствовать энергию Эйтхара. На небольшой шум явились те, от кого мы так старались скрыться, и оставалось надеяться, что хан действительно понимал, что творит.